В то время как Милославский и Хитрово управлялись с Матвеевым и Нарышкиными, патриарх Иоаким управлялся с двумя духовными лицами, которые в царе Алексея Михайловича лишились своего защитника. Мы видели уже покушение иакима на духовника царского Андрея Савинова, которого он обвинял в безнравственном поведении и в неуважении к нему, патриарху, Царь Алексею просил патриарха простить духовника, но в самый день похорон царских вражда между ними разгорелась в высшей степени. Патриарх на отпевание вложил в руки покойника прощальную грамоту. Духовник считал это своим правом и вышел из себя». После похорон пришел наверх в комнату, где собрано было все царское семейство, и начал кричать «Покойный государь, прощения не получил! Патриарх не дал мне вручить ему прощальную грамоту! Дайте мне две тысячи человек войска, я пойду на патриарха и убью его!» или оружием, или какую отравую, убейте мне супостата моего патриарха. Если же не предадите смерти патриарха, то я вас прокляну, а с патриархом управлюсь сам. Я уже нанял пятьсот ратных людей, чтоб убить его». Царь, царица и царевны, не соизволиша на это, говорит наивно официальный акт. Они выдали патриарху расходившегося протопопа. Иоаким созвал собор. 14 марта 1676 года произнесено было осуждение. Кроме выходки во дворце показаны были еще следующие вины. Первое. Когда по изволению царскому сей злой иерей взят был на управление духовное царского дома, то он, самочиннием своим и неправильно не востребовав архиерейского благословения восхитил самочинно духовную власть и называл себя протопопом безставленной грамоты вторая вместо заступления за несчастных многим мучения и казни исходатаиствовал обличаемый в своих винах письмами от некоторых людей, в правду что с замужнею женщиною прелюбодействовал. Лучше было ему в том грехе каяться, а не обличителем пакости творить и мстить. Многие из-за него были замучены и посланы в оземствование. Третья вина. Пьянствовал с зазорными лицами, блудническими песнями услаждаясь, с приложением различных игр и брецаний. Четвертое. Без благословения нашего церковь сам собой воздвиг, будучи под нашим патриаршеским запрещением, и ни во что его вменяя обедню служил. Пятое. Вражду положил между царем и нами, патриархом, не хотя себя видеть от нас правильно обличаемо, Привел царя на то, что не хотел ходить в соборную церковь и к нашему благословению. Шестая вина. Восхитил от живого мужа жену и нуждою ее в супружество другому мужу отдал. И в отчине своей священнику неволею приказал их венчать. Потом у второго мужа отнял ее, прелюбодействовал с нею, А первого мужа безвинно в дальнее оземствование послал, в темницы, в оковах держать велел. Савинов был лишён священства и сослан в Кожиезерский монастырь. Там же страница 335. Через два месяца по осуждению духовника Андрея Собор осудил на исправление старого заточника Никона, который, как видно, был в приязненных отношениях к осужденному духовнику. С известием о кончине царя Алексея приехал в Ферапонтов монастырь Федор Лопухин. Никон выслушал неожиданное известие в сильном волнении, слезы выступили у него на глазах но жесткие слова показали, какое чувство сейчас же взяло верх. «Он будет судиться со мною в страшное пришествие Христова», — сказал Никон. И когда Лопухин начал упрашивать его дать покойному письменное прощение, то Никон отвечал, подражая учителю своему Христу, «Повелевшему оставлять грехи ближним, я говорю, Бог да простит покойного» но письменного прощения не дам, потому что он при жизни своей не освободил нас от заточения. Никон не воображал, что если царь Алексей при жизни своей не вывел его из Ферапонтова, то смерть царя приготовила ему еще большую беду, на которую, впрочем, он сам напрашивался. 13 апреля пристав Никона князь, шайсупов дал знать что никон требует отправления в москву игнатия башковского и дворовые его жонки Киликейки, зная за башковским великого государя великое и страшное дело. в челобитный присланный никоном по этому случаю он подписался патриархом. Этого уже было достаточно, чтобы возбудить гнев настоящего патриарха. Кроме того, Никон сам послал на себя в Москву доносчика, в то время, когда доносы на него начали принимать охотно. Башковский рассказал, что Никон лечил крестьянина Кириллова монастыря, и больной умер от его лекарства, что Никон из своей кельи стреляет из пищали, и застрелил птицу Баклана, что к Никону приезжает много родственников его из Курмыша. В это же время переменен был пристав князь Шайсупов. Он также, приехав в Москву, порассказал много разных вещей про Никона. Рассказывал, что Никон ни в чем его не слушал и никому слушать не велел. Приказал себя называть и в письмах писать, священным патриархом, на озере и по дороге на крестах сделал надписи «Смиренный Никон, Божию милостью, патриарх, поставил, будучи в заточении, за Слово Божие и за Святую Церковь». Баклана подстрелил и велел у него крылья, голову и ноги отсечь за то, что он поедал у него рыбу. «На кого Никон осердится?» Тех людей стрельцы и монастырские служки били палками и плетьми. Хвастал Шайсупову, что наперед предсказал Родиону Стрешневу разорение Остеньки Разина. Присланному из Москвы Лопухину говорил, что у него в Турции живут свойственники, четыре человека стряпчих и деньги к ним посланы, что цареградский патриарх проклял патриархов, которые его никона осудили» и называл патриархов ворами,